— Мипсик? — тупо переспросил я. — Почти правильно, мой дорогой Джим. — Мипск — миниатюрный персональный спутниковый коммуникатор. Полагаю, ты сейчас же щелкнешь челюстями и закажешь Тремерну штуки две, а лучше четыре, чтобы каждый из нас всегда мог связаться с остальными. И еще скажи Тремерну, чтобы он не забыл запустить на стационарную орбиту спутник связи для постоянного приема сигналов из рая. «Мипские не только сверхсекретны, но и сверхдороги», — так отреагировал Треморн на мой заказ. «Как и наша маленькая экспедиция. Вы сумеете их раздобыть?» «Конечно, они уже в пути». Через полчаса с небес спустился гравиподъемник и умчался ввысь, как только с него сняли маленькую посылку. Я надорвал упаковку и вытряхнул щепотку накладных ногтей. Сперва у меня глаза на лоб полезли, но затем я вспомнил, как Стинга, рассказывая про мипски, полировал ногти. «Ловко. Высокая технология плюс идеальная маскировка», — пояснил Стинга. «В пакете должен быть и клей. Ногти носятся парами с пометкой «Т» на указательном пальце левой руки, «М» приклеивается к мизинцу той же руки». «Внутри голографические микросхемы, так что можно обстригать их как угодно, они все равно будут работать». «Т», — переспросил Флойд. «М», — «телефон и микрофон». «Что еще?» — спросил я чуть ли не с почтением. Признаться, я слегка ошалел, обнаружив у себя под носом связиста-волшебника. «Мипски питаются энергией разложения фагоцитов, которые постоянно атакуют ногти через кутикулу. Можно сказать, вечная батарейка». «Если тебе понадобится с нами поговорить, к примеру, из здания с тонкими перекрытиями, спутник поймает твой сигнал и отошлет на приемник очень просто. Надо только вставить в ухо указательный палец и говорить в микрофон на мизинце». Я выбрал пару ногтей, подрезал, приклеил, сказать по правде не без волнения, сунул палец в ухо и сказал, «Надеюсь, они работают». «Конечно, работают». Разнообразие ради голос Тремерна раздался не из челюсти, а из пальца. Прилаживая мипски, мы заново обмозговали ситуацию, перебрали все варианты и вернулись к единственному разумному решению. «Не будем терять времени». Бросив последний восхищенный взгляд на коммуникаторы, Мадонетта надела рюкзак и несколько раз подкинула его, чтобы поудобнее приладить на спине, затем повернулась и перелезла через стену. С каждым шагом Мадонетты стена поднималась все выше и очень скоро заслонила ее с головой. Время от времени девушка поднимала руку. Когда же мы перестали видеть даже ее пальцы, я произнес в мизинец. «Держим связь. Жду регулярных докладов. В случае чего пой, все что угодно». «Как скажешь, шеф». Мы надели рюкзаки и пошли. За час стена неимоверно выросла и теперь выглядела неприступной. Мы поддерживали связь с Мадонеттой, Но все-таки она осталась одна, мне это было не по нутру. И хотя я все время напоминал себе, что на орбите вооруженный корабль, и в случае беды сюда в мгновение ока явится вооруженный десант, легче не становилось. «Впервые вижу тут возделанные поля», — сказал Флойд. «И еще, вы заметили, вон там у стены облако пыли? Оно приближается к нам». «Ничего, у нас оружие» а на самый крайний случай я приберег несколько гранат-пугачей, мы решили подождать. Нечто, рысившее навстречу, издали смахивало на лошадь. «Конь!» — решил я, но без седока. У Стинга зрения было поострее моего. Отродясь, не встречал коней о шести ногах. Конь убавил прыть, затем и вовсе остановился и воззрился на нас. Мы ответили тем же. «Робот!» Металлический. Суставчатые ноги. Впереди пара щупалец-манипуляторов. Головы не предусмотрено, только пара глаз на стебельке. Динамик между щупальцами захрипел и изрек песклявым механическим голосом. «Банан-тагон! бан аль парадизо. «И тебе добрый день!» — отозвался я. «Меня зовут Джим». «Не дурное имя, вполне мужское. Меня зовут Хингст» и я рад приветствовать вас в...» Конец фразы утонул в утробном реве, Из задней части робота ударила струя черного дыма. Мы дружно отступили, наставили оружие. Хингст скинул вверх гибкие клешни. «О, путники, я не желаю вам зла. Не будучи искушены в науках, вы, конечно, не догадываетесь, что треск и дым — всего-навсего выхлоп спиртового двигателя, который вращает генератор, который, в свою очередь, Подзаряжает твои аккумуляторы. Мы, Хингст, тоже не лыком шиты. Мы тебе не козапасы вонючие, с которыми ты привык иметь дело, а твоя, стала быть, работа приветствовать гостей города. Счастлив, что передо мной на этот раз настоящие джентльмены. До того, как мой процессор вмонтировали в этот грубый агрегат, я был метродотелем класса А-42 и работал в самых престижных ресторанах. Если не возражаешь, твоими реминесценциями мы насладимся в следующий раз». У нас есть несколько вопросов.